В воскресенье 1 февраля в Вестминстере состоялось коронование Эдуарда Третьего. Накануне Генри Кривайше произвел в р ы ц а р и молодого короля, а также трех старших сыновей Роджера Мортимера. На этой церемонии присутствовала леди Жанна Мортимер, вновь обретшая с в о б о д у и все свое имущество, но потерявшая любовь супруга. Она не осмеливалась поднять на королеву глаза –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 где ей был отдан расправу бывший канцлер Роберт Бальдог. А через неделю м и с с и р Иоанн Геннегау получил ренту в тысячу фунтов стерлингов в счет доходов с пошлин на шерсть и кожи в лондонском порту. м и с с и р Иоанн Геннегау охотно погостил бы еще при английском дворе, но он дал обещание присутствовать на большом турнире в Конде-на-Шельде,